12. Дэн пересёк зал, залез на торговый автомат, выглянул в окно. «Вокруг автобуса толпа», — доложил он. «А самое плотное перед фарми Такое ощущение, будто они решили, что в автобусе прячется поп-звезда. Те, кто лежит у самого автобуса и на ком стоят, уже превратились в лепёшку». Он повернулся к клаю Посмотрел на грязную моторолу, которую Клай уже держал в руке. «Если вы собираетесь это сделать, не стоит тянуть, а не то кто-нибудь из них решит забраться в кабину и отогнать автобус». «Мне следовало выключить двигатель, но я подумал, что тогда погаснут и фары, а я хотел видеть мобилоидов». «Все нормально, Джордан», — ответил Клай. «Ничего страшного, я собираюсь...» Но в кармане, из которого он достал мобильник, больше ничего не было. Полоска бумаги с телефонным номером исчезла.